«Дневник. Воспоминания Петра Петровича Проханова. Москва 1994 года. Робин Гуд. Как же вовремя прозвенел тот звонок в дверь. Звонки, они обычно всегда не вовремя. Одни рано, другие поздно. Тот же был в самое время, когда Петр впервые не знал, что ему делать дальше, куда идти. «Здравствуйте», — сказала девушка на пороге. «Вы Петр Петрович?» «Очень приятно с вами познакомиться. Я классная руководительница вашего приемного сына Тарика. Наслышана о вашей беде. Вот, пришла узнать, может быть, чем-то вам надо помочь?» И, не дав ему даже рта открыть, затараторила. «Нет-нет, вы только не отказывайтесь. Я вот тоже мать-одиночка и знаю, каково это». Словно бы в доказательство она выставила вперед чернявого мальчонку лет девяти, что прятался у нее за спиной. «А у вас их четверо». «Проходите». Только и выдавил он, не в силах с ней спорить. «У нас как раз сороковины». «Да, действительно. Сегодня было сорок дней, как погибла Маринка. Конечно, жизнь, которую она вела, должна была привести именно к такому финалу. Но одно предполагать, другое пережить». Было уже не так больно, как с родителями. Во-первых, Петр был старше, а во-вторых, он был не один. С ним были дети, а они в сто крат важнее Маринки. Хотя душа все равно ныла, как кости от старого перелома, что вроде бы срослись, но при любой непогоде тут же дают о себе знать. «Присоединяйтесь», — просто сказал он, проводя их в гостиную. «Маргарита Дмитриевна!» — воскликнул Тарик, вскочив со стула, как ужаленный. Он смотрел на свою учительницу так, что Петр сразу понял. Мальчишка влюблен. Буратино стукнуло четырнадцать. Самое время влюбиться в молоденькую учительницу. Петр оглядел своих детей. Они выросли, стали взрослее и спокойнее, что ли. И только взгляд, в котором навсегда отпечатался страх, было уже невозможно убрать. Буратино, самый старший из них, возмужал на глазах. Его по-детски хорошенькое лицо вдруг стало по-настоящему красивым. Царица было тринадцать, и она пока была гадким утенком, но Петр знал, что ее время еще придет. Воевода перестал закрываться от каждого поднятия руки. Ему двенадцать, и он совсем худощавый додик, но это временно. За год, что они с царицей живут у них в семье, уже наел несколько килограмм, и, как шутила покойная Маринка, перестал просвечиваться. Снегурочке стукнуло одиннадцать, но она по-прежнему была хорошенькой девочкой и, по наблюдениям Петра, была влюблена в Тарика. Вот и сейчас... Увидев, как тот смотрит на учительницу, она еще больше потухла. По-настоящему удочерил Петр только ее. Остальных же детей им с Маринкой дали под опеку, и теперь он переживал, что после смерти Маринки вредный директор, что до сих пор злился на него за шантаж, отберет детей. Так, из вредности, потому что эти дети ему вовсе не нужны от слова совсем. «Присаживайтесь», — предложил он женщине с мальчишкой. Будучи учительницей и уже даже мамой, как выяснилось, одной воспитывающей своего ребенка, Маргарита Дмитриевна тянула исключительно на Риту. «У нас сегодня поминальный обед». Дети забегали, добавляя стулья и тарелки. Сорок дней назад Маринка выпала с пятого этажа гостиницы «Россия», как сказали в полиции, в состоянии сильного алкогольного опьянения. В деле было много странностей и несостыковок, Одна из них заключалась в том, что тело выдали в ужасном состоянии. Петр, конечно, был не медик, а уж тем более не патологоанатом, но и ему было понятно, что такие травмы не получают от простого падения. Хоть Олесе было одиннадцать, но за три года, что они жили вместе, она порядком отвыкла от вечно отсутствующей матери, а потому горе, конечно, было, но какое-то тихое, ожидаемое, что ли. Маринка была неплохой бабой. Остальные дети ее тоже любили и были благодарны за все, помня, что обязаны своей свободой, в том числе и ей. Когда год назад Петр привел в дом Тамару и Руслана, то она лишь вздохнула и продолжила вместе со всеми пытаться заработать денег, чтобы выкупить их документы. Правда, после прихода в их семью царицы, как тут же прозвал ее Петр, делу Маринки поубавилось. Девчонка была смелой, бойкой, А главное, умной. Она на ходу придумывала планы, и он всегда срабатывал. В первый же вечер за праздничным столом Петр рассказал условия сделки с директором Деддома и что за их свободу надо заплатить. Она, в отличие от своего друга, не испугалась, услышав, как они будут это делать, а очень по-деловому сказала: План говно, мы с вами сразу пролетим. В прошлый раз, как я понимаю, половина суммы у вас была от продажи квартиры. и вам хватило одного лоха, чтобы собрать остаток. Теперь надо в два раза больше, и начальной суммы нет. Мы просто примелькаемся там, как шестерки, и нас вычислят». «И что ты предлагаешь?» — спросил Петр у нее, как у взрослой, почувствовав не силу. «Я подумаю», — заявила рыжая девчонка и заправила прядь за ухо. «И подумала. Теперь план был прост и работал даже с теми, за кем приезжал авто». Внедрять его они стали сразу после Нового года. Тут главное было найти костюмы, но и с этим повезло. Когда-то мать Маринки работала в театре мастером по костюму и считалась большим профессионалом своего дела. Но когда страна стала разваливаться, ее незаслуженно выгнали из театра. Родительница затаила обиду и в знак протеста вынесла оттуда все, что смогла. Но увольнение не пережила и быстро скончалась. Как потом рассказывала Маринка, ее съела изнутри обида. Так оказалось, что у них есть профессиональные костюмы, да еще и в огромном количестве. Теперь толпой они наряжались и с песнями шли по улице, окружая вышедшего из ресторана пьяного клиента. Никто не обращал на веселых артистов внимания: новый год же, Рождество, колядки. Плюс ко всему, Грим скрывал, что это дети. У царицы был талант. Она могла абсолютно незаметно вытащить лопатник, так девчонка называла кошелек, или портмоне двумя пальцами. Конечно, она пыталась научить этому искусству остальных, но оказалось, что обучению поддаются не все. Только Тарик немного постиг ее науку, но сильно проигрывал своей учительнице. Остальные же создавали толпу и отвлекали клиента. В ресторане схема оставалась прежней. Пётр наводил на перебравшие алкоголя денежные мешки. Так они заработали на документы для Тамары и Руслана буквально за десять дней. «Может, еще поработаем?» — восторженно предложил Руслан, когда полная сумма набралась. «Приоденемся, пожрать вкусное купим». Пётр хотел уже задвинуть воспитательную речь, но его перебила Тамара. «Дебил ты! Сегодня уже старый Новый год! Все, праздники закончились!» «Хоть мы и костюмы меняли, схема примелькалась. Надо уметь останавливаться». «Молодец, царица», — только и сказал Петр. «Ты очень умная. Вообще, дети, есть две вещи, которые надо уметь. Это останавливаться в нужный момент, как справедливо заметила царица, и ждать». «Да, именно ждать. Всегда необходимо выждать удачный момент абсолютно для всего. Для мести, для разговора, для удачи, для любви». Кто не умеет ждать, тот не умеет жить. Так вот, сейчас мы останавливаемся и ждем лучшего момента». Было сложно, конечно, но больше никто не заговаривал о том, чтобы пойти на дело. Все терпели и молчали. Слово «Папы Пети» — закон. И они начали принимать этот постулат. Петр все больше таскал объедков в дом, уже не брезгуя никакими. Даже надкусанные котлеты брал, аккуратненько отрезав неровную часть. Платили так себе. Надежда оставалась только на чаевые, за которые нужно было еще и потерпеть. Маринка помогала, чем могла, принося раз в неделю хоть какие-то деньги. Те в основном все шли на одежду, которая стала очень дорогой. И теперь ее можно было купить в основном на рынках и секонд-хендах. Маринка, она ни словом не упрекнула Петра за то, что он повесил на нее еще троих детей, а только постоянно благодарила, приговаривая... «Тебя, Петруша, мне мать моя умершая послала как спасение». И вот Маринки не стало. «Маргарита», — начал Петр, когда все вновь уселись за круглый стол под зеленым абажуром. «Забыл, как вас по отчеству». «Можно просто Рита», — сказала девушка. «А это мой сын Модест». «Замечательно, Рита», — ответил Петр. «Так даже лучше. Стариком, как я понимаю, вы знакомы? А это Тамара, Руслан и Олеся». Я со всеми, кроме Олеси, знакома. Я ведь не только классный руководитель, но еще и литературу преподаю в других классах. При свете зеленого абажура он вдруг по-другому взглянул на Риту и залюбовался. Ну, конечно, ведь она как-то по-особенному не похожа ни на кого двигалась, разговаривала и хмурила лоб. Ее глаза в полумраке комнаты были непонятного цвета, но Петр точно знал, что они необыкновенные. А шея... — Разве бывают такие тонкие и такие нежные шеи? — Нет, конечно, она такая единственная во всем мире. В Рите все было прекрасно, все без исключения. А ведь так не бывает. Должен был быть изъян. Но как Петр не старался, найти его не мог. — Рита, выходите за меня замуж, — сказал он ей, когда пошел провожать до дома. — Зачем вы так? — смутилась она. — Вам сейчас просто плохо, и вы ищете утешение. «Мне сейчас хорошо», — возразил он ей, — «как никогда хорошо. Но вы правы, я тороплюсь, сначала я должен очень долго ухаживать за вами». И, не дожидаясь реакции на свои слова, он поцеловал ей руку и пошел домой. Первый раз в свои тридцать лет Петр был по-настоящему счастлив и даже не понимал, что это. Глупая улыбка не сходила с лица и что-то шевелилось в груди, готовое вырваться. Петр впервые влюбился и даже не догадывался об этом. «Ты Петя?» — услышал он из темноты, подходя к своему подъезду, и даже вздрогнул от неожиданности. Почему-то сердце сжалось, и он нутром почувствовал, что этот голос принес дурные вести. «А ты кто?» — как мог грубее, — ответил он. «Снежана я», — сказала девушка и тут же поправилась. «Ну, то есть Лида. Дружили мы с Маринкой. Я рад». По-прежнему грубо отвечал Петр, понимая, чем они с Маринкой вместе занимались. «Я-то причем? Если тоже подружить, так это не ко мне. Не знаю, что она тебе рассказывала, но друг из меня так себе». «Да хорошая она тебе только и рассказывала», — как-то растерянно сказала Лида Снежана, видимо, не ожидая такого холодного приема. «Вот», — она протянула Петру листок в клетку. Просила тебе передать. Врать не буду, читала, но для меня это галиматья, я ничего не поняла. Защиту защиту Маринки скажу, когда она листок этот мне совала, то была почти трезвая. Так что, наверное, что-то дозначит эти записи. Если честно, то я про нее совсем забыла, про записку-то эту. На следующий день после ее смерти нас за город отправили, а потом из головы вылетела». Вчера же в кармане нашла и решила, что неправильно это. Надо волю Маринки последнюю исполнить. Вот и пришла. — Когда она тебе его передала? — спросил Пётр, перестав, наконец, грубить Лидия. — Так вот, как на выезд поехала, так и сунула. Сказала, если не вернется, то отнести Петру по этому адресу. — Я в квартиру зашла, дети сказали тебя нет. Вот и ждала здесь. А Маринка тебя точно описала. Как ты появился, так я и узнала сразу. — Спасибо. Сказал Петр, и ему даже стало стыдно за свой тон. Хочешь, пойдем помянем Маринку? Не, мотнула головой Лида. Мне на работу надо. И вот еще что. Не была она ни в какой России. На квартиру ее повезли к кому-то постоянному. Наши все знают, и менты тоже, но дело замяли и велели помалкивать. А к кому? быстро спросил Петр. Этого я не знаю, все, что знала, сказала. Когда силуэт Лиды скрылся из виду. Петр с сожалением подумал, что так всегда. Только ты становишься счастливым, приходят они, неприятности, словно караулившие тебя за углом, и вот как ЛИДА, поджидающая у подъезда. Приходят для того, чтобы ни в коем случае не позволить тебе это. Точно счастье на этой планете ровно отмеренное количество, и надо еще заслужить, чтоб судьба отсыпала тебе хоть немного. Он открыл записку и прочел ее, с трудом разбирая Маринкин корявый почерк. «Привет, Петя. Я, конечно, считаю, что все это ерунда, и моя записка – это бред, но все же... Когда придет новый день, очень прошу, помни про детей. Лишнего им не позволяй, только полезное. Цветы поливай, обязательно. Утром завтракайте, бойся собак, рано вставайте, обязательно чистите зубы, меня не забывайте, а я вас буду любить всегда». Он знал Маринку и понимал, что это какой-то бред. Она никогда так не разговаривала, и понять, что она хотела этим сказать, не получалось. Решив, что подумает об этом позже, Петр положил записку в карман и пошел к детям. Надо было проконтролировать домашнее задание и чистоту вещей, не грязные ли шеи у пацанов, а также заготовки к завтрашнему завтраку, обеду и ужину. Семья требует контроля, а после смерти Маринки – жесткого контроля». Он за всех их в ответе и не может никого потерять».